Урок второй. Когда сценарист главнее режиссера. Да, вы не ошиблись. Здесь сказано именно это. В сериалах сценарист главнее режиссера. То есть, конечно, главнее всех продюсер. Он и в кино, и на телевидении царь и бог. Но вот первый после бога на телевидении сценарист. Режиссеры «Новой волны» в 1950-е годы совершили революцию, заявив, что автор фильма — режиссер. А теперь сценаристы лучших современных сериалов доказывают, что автор телесериала — сценарист. Во всяком случае, на Западе это так, хотя в России тоже ситуация потихоньку меняется. Кто знает режиссеров, снимавших секретные материалы? А Криса Картера знают все. Кто снимал героев? Тим Кринг? Нет, он был сценаристом и продюсером. Западное крыло, и студия 60. Аарон Соркин, Соединенные Штаты Тары. Дьябло Коди, Сплетница, Джош Шварц, Лост, Джей Джей Абрамс со товарищи. Может быть, сценаристы наконец объединились и сообща решили отомстить режиссерам за десятилетия унижений? Не совсем так. Дело в том, что кино — искусство визуальное. В кино первично картинка, слово — вторично. Недаром кино называли «великий немой». Поэтому и командует здесь тот, кто придумывает картинку, а не тот, кто пишет слова. Некоторые режиссеры снимают кино вообще без литературного сценария, рисуя сразу раскадровки с репликами на полях. Так снимал, например, знаменитый индийский режиссер Сатьяджи Трей. И также делает Атар и Асселиани. На телевидении слово так же важно, как и картинка. Создать 22 часа увлекательного зрелища за сезон невероятно трудно. И дорого. Бюджет полнометражного фильма в США от 20 до 100 миллионов долларов. В России 1,5 миллионов. Бюджет эпизодов телесериалов США — 2-3 миллиона долларов, а в России — от 100 до 500 тысяч. Производство телесериалов во много раз дешевле, иначе они становятся убыточными. Создатели сериалов идут на различные хитрости, чтобы сэкономить. Прежде всего за счет сокращения натурных сцен. Во многих сериалах большая часть действия происходит в помещении — с короткими заявочными натурными планами, которые снимаются один раз на весь сезон сразу. Есть сериалы, в которых все действие происходит в павильоне, например, почти все ситкомы. Обычно же соотношение натуры и павильона составляет 20 и 80 процентов. И что же герои делают в павильоне? Влюбляются, ссорятся, интригуют, убивают друг друга, шутят и говорят, говорят, говорят. Это и есть главная забота сценариста в сериале. Так придумать, что именно говорят герои, чтобы зрителям было все время интересно, что будет дальше, чтобы зрители возвращались к телевизорам снова и снова. Телевизионный зритель более капризный, чем зритель в кино. В кино человек приходит, настроившись наслаждаться зрелищем, покупает попкорн, отключает мобильник, И если ему не нравится фильм, он все равно досмотрит его до конца. Хотя бы для того, чтобы высмеять создателей в своем блоге. Уйти из кино в середине сеанса, бросив недоеденный попкорн, на такое способны немногие. К телезрителю проще, у него пульт под рукой. Не понравился сериал, щелк, и нет сериала. Многие телезрители сериалы не смотрят, а слушают, занимаясь при этом какими-нибудь домашними делами. Несколько героев, чьи судьбы рушатся в небольшом пространстве, отгороженном от зрителя невидимой стеной. Что это? Правильно. Театр. Телесериал гораздо ближе к театру, чем кино. Поэтому многие современные театральные драматурги востребованы в качестве телесериальных сценаристов. Что же касается режиссера телесериала, его задача — снять так, чтобы ничто не отвлекало зрителя от главного — от того, что говорят герои. Режиссерские изыски на телевидении не приветствуются. Неожиданные ракурсы, сбивающие ритм склейки, хитроумные мизансцены безжалостно изгоняются. Ох, ну, конечно, не без исключений. Чего стоит, например, снятый одним кадром поход двух героев из убежища в магазин и обратно в одной из лучших серий «Хастл». Это красиво, но это дорого. И это мешает зрителям слушать диалоги. Средняя норма выработки за смену в российском телепроизводстве от 13 до 26 минут. Не до изысков, согласитесь. В кино очень часто сценарий переписывается во время съемки. В сериалах, как правило, на площадке сценарий уже не меняется. За этим строго следят специально обученные, очень злые, коротко стриженные и непрерывно курящие девушки в очках. В общем, роль сериального режиссера незавидна. Так что сериальный сценарист уже на стадии написания сценария должен чаще ставить себя на место продюсера, чем на место режиссера. Во-первых, чтобы не вырабатывать у себя дополнительные комплексы. А во-вторых, потому что от этого больше пользы для дела. Приведу примеры двух технических заданий, которые получал ваш покорный слуга на различных проектах. Техническое задание 1. Два главных героя детектива. Два помощника. Кроме них, 5-6 персонажей второго плана и 6-8 эпизодических персонажей. Максимум 3 новых объекта, не считая офиса детективов. Техническое задание 2. Два главных героя должны появляться в кадре в следующих пропорциях. 12,5 минут вместе, 12,5 минут в кадре только один, 12,5 минут в кадре только второй, 12,5 минут в кадре ни одного. И при этом нужно выстроить увлекательный и достоверный сюжет. Все эти, на первый взгляд, нелепые ограничения были связаны с производственными возможностями и расписанием артистов. Сериальный сценарист должен постоянно держать эти условия в голове, даже во время самых сокрушительных приступов вдохновения. Некоторые сериальные сценаристы со временем начинают либо частично выполнять функции продюсеров, либо просто становятся продюсерами, взяв на себя контроль за производством, проводят кастинг, нанимают и увольняют режиссеров, работают на монтаже и так далее. На Западе это весьма распространенная практика. В России такие случаи тоже известны, хотя пока немногочислены. На самом деле, мнимая власть сериальных сценаристов над сериальными режиссерами ⁇ это реальная ответственность перед ними. Тяжело сценаристу за письменным столом, легко режиссеру на площадке и легко зрителю перед телевизором. А теперь давайте попробуем поставить себя на место сериального сценариста-продюсера. Нам нужно придумать классный сериал, который будут не отрываясь смотреть телезрители. С чего начать? Во всех сериалах мы видим либо обычных героев в необычных обстоятельствах «Лост», «Побег из тюрьмы», «Эврика», «Скользящие», либо необычных героев в обычных обстоятельствах «Доктор Хаус», «Кости», «Числа», «Хроники Сары Коннор», «Теория Большого Взрыва». О героях сериалов и о том, чем они отличаются от киногероев, мы поговорим чуть позже, когда будем говорить о вертикальных сериалах. А сегодня давайте займемся необычными обстоятельствами. Нам нужно придумать мир, в котором будут жить наши герои, а вместе с ними и телезрители. Это должен быть таинственный, загадочный, пугающий, и одновременно заманчивый мир. Зритель должен с нетерпением ждать заветного часа, когда он включит телевизор и усядется перед ним поудобнее. Конечно, придумать целый мир — это слишком расплывчатое задание. Есть такой термин — сеттинг. По сути, это и есть мир героя в истории, ограниченный временем, местом и действием. Сеттинг доктора Хауса «Наши дни». Клиника. Рабочие смены врачей. Мы видим происходящее их глазами. И не знаем, что происходит, когда они уходят из клиники. А также не видим, чем занимаются врачи, когда уходят из клиники. Грубо говоря, это место действия и правила этого действия. Нам нужно придумать помещение, в котором встречаются герои, и решить, зачем они в это помещение постоянно приходят. Несколько ограничений. Сеттинг должен быть оригинальным, то есть не заимствованным из вашего любимого сериала. Давайте бороться со штампами. Задание не будет зачтено, если вы напишете один из следующих вариантов. Первое – клиника. Второе – необитаемый остров. Третье – тюрьма. Четвертое – квартира чокнутых физиков. Пятое – экспертная лаборатория. Шестое – студия телевизионного шоу. Седьмое – квартира богатого человека. Восьмое — казарма. Девятое — космический корабль. Десятое — офис. Одиннадцатая — школа. Двенадцатая — спортзал. Тринадцатая — университет. Трудновато? Сейчас будет еще труднее. Ранее я сказал, что это задание для сценариста-продюсера. Теперь ограничение для вас, как для продюсера. Нужно придумать такое место действия, чтобы можно было построить всю декорацию на одну вашу месячную зарплату. Если вы безработны, придумайте место действия, которое можно снимать бесплатно. А вы думали, продюсеры только доходы считают? Хм, кажется, я придумал слишком сложное задание. Ладно, сделаю два послабления. Вы можете использовать квартиру богатого человека и строить декорации не на одну, а на две месячные зарплаты. Гулять так гулять.